Изумившись трезвости и последовательности речи Ренаты, которая в иные часы могла говорить, как хороший схоласт, я ответил, что нахожу ее рассуждения правильными и жду, какой вывод делает она из своих «так как». Тогда голосом более взволнованным и с лицом воодушевленным более Рената заговорила так. «Ты видел так же?» Руприхт, что я молилась, я высылала Творцу все мольбы, какие умела, и давала все обеты, выполнить которые в силах женщина, а может быть и большие. Но Господь остался глух к моему ропоту, и есть только одна сила, которая может мне помочь, и один, к которому надлежит мне обратиться». Но никогда не соглашусь я осквернить свою душу смертным грехом, ибо душа моя отдана Генриху, а он светлый, он чистый, и ничто темное не должно к нему прикасаться. Поэтому ты, Руприхт, который поклялся, что любишь меня больше спасения души, должен принять и этот грех, и эту жертву на себя». Первоначально я не понял до конца этой речи и переспросил Ренату о какой силе и каком другом думает она. Но Рената смотрела на меня загадочно и только приближала ко мне свои большие глаза, не говоря ни слова. Пока вдруг я не понял и не вскричал: Ты говоришь о дьяволе, Рената! И Рената ответила мне Да! Тут между нами произошел спор, ибо, как не владела мною любовь к Ренате, как не готов был я повиноваться единому ее знаку, чтобы сделать ей угодное, но такое неслыханное требование всколыхнуло всю мою душу до самых ее глубин. Я сказал прежде всего, что вряд ли Господь Бог не сумеет отличить истинного виновного, и что если даже я погублю свою душу, прибегнув к содействию врага человеческого, то не менее погубит и она свою, посылая на это дело меня, ибо убийца даже менее виноват, нежели подкупивший его. Далее, что вряд ли и сам владыка ада может оказать какую-либо помощь в таком предприятии, ибо занят он уловлением человеческих душ, а не переписью населения, кто где живет, да к тому же граф Генрих – будучи по описанию самой Ренаты святым, конечно, не подвластен силам преисподней и по воле может ослепить и отвести взоры слуг Вельзевула. наконец, что я решительно не знаю путей в Тартар, что многое в рассказах о пактах и договорах с дьяволом есть бабьи сказки, что, может быть, самая магия есть обман и заблуждение и что, во всяком случае, нелегко нанять проводника, который добросовестно укажет дорогу прямо к сатане.